Глава 3 Учет доходов и расходов. Человек должен делать выбор. В этом состоит его сила, в могуществе решений. Пауло Коэльо. Итак, вы определили свои финансовые цели и подсчитали, какая сумма нужна для их достижения. Теперь следующий вопрос. Где взять деньги, чтобы ваши мечты стали реальностью? На самом деле вы уже знаете ответ. В вашем бюджете. Чтобы понять, сколько денег к вам приходит и куда вы их тратите, нужно вести учет денежных потоков. Как показывает практика, если семья не ведет бюджет, то к концу месяца до 30% ее средств утекает бесследно. Но, на мой взгляд, учет денег ради учета, иначе говоря, только фиксация трат без дальнейших действий, не имеет смысла. Это пустой перевод времени и сил. Нужно осознавать главную стратегическую цель – то, ради чего вы возитесь со всеми этими цифрами. Если человек не понимает этого, то в лучшем случае ведет бюджет 2-3 месяца, а потом забрасывает его, поскольку не знает, что делать дальше со всеми этими цифрами. Главная цель учета доходов и расходов – собрать исходные данные для анализа и оптимизации бюджета. Тогда вы будете тратить свои средства осознанно. грамотно определять приоритеты в расходах и жить по средствам. И разница между доходами и расходами окажется положительной, а ваш бюджет – профицитным. Оставшуюся сумму вы можете направить на погашение кредитов, создание финансового резерва, в инвестиции – все ради достижения целей. Пример. Планируем инвестиции. Представьте, что ежемесячно у вас остается 10% вашего бюджета. Например, 5000 тысяч рублей вы будете ежемесячно инвестировать под 10% годовых. Через 10 лет ваш капитал составит 1 миллион 13 тысяч рублей, а через 15 лет 2 миллиона 15 тысяч рублей. При ежегодной капитализации сумма подсчитана с помощью финансового калькулятора Calcus.ru. При профицитном бюджете вы сможете поехать в долгожданный отпуск, порадовать близких подарками, быстрее выплатить кредит. Достижение ваших целей стоит того, чтобы начать действовать, согласны? Именно ради этого мы и ведем учет своих денег и занимаемся управлением личными финансами. Главная цель ведения бюджета — сделать его профицитным. Фиксирование доходов и расходов – лишь кусочек большого пазла под названием бюджет. Важно понимать, что его ведение подразумевает работу не только с цифрами, но и со своими эмоциями. Ваши расходы – результат вашего потребительского поведения. А последнее формируется на основе ваших решений – выбора варианта действий для удовлетворения имеющихся потребностей. Попросту «выбора». Покупать или не покупать конкретные товары или услуги. И он должен всегда быть осознанным. Это очень важный навык на пути к финансовому благополучию. Учет расходов позволит проанализировать, как вы тратите деньги. А именно, что вами при этом руководит, эмоции или логика. Может быть, вы даже из тех счастливчиков, кому удается найти баланс? Потребительское поведение. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Вот вам и философский камень. Бенджамин Франклин Чтобы бюджет стал профицитным, в первую очередь необходимо менять свое потребительское поведение. Для этого нужно знать личные финансовые цели, осознавать ценности, потребности, семьи и свои, контролировать эмоции, финансовое поведение, чтобы не покупать ненужные вещи и не переплачивать лишние деньги. Пример. Откуда берутся дырки в бюджете? Лиза всегда жалуется подругам, что денег ни на что не хватает. Бюджет не ведет, мол, что там планировать. И вообще, живем один раз. Каждый месяц Лиза покупает новую косметику и одежду. Она считает, что дорогие косметика и одежда делают ее более привлекательной. При этом Лиза живет с родителями, которые платят за квартиру. У нее две кредитные карты. одна из которых просрочена. Девушка не замечает и не осознает, что большую часть покупок делает на эмоциях и живет в минус. И если бы не помощь родителей, денег бы не хватало ни на что. Многие люди в ответ на вопрос, почему они не ведут бюджет, приводят любимую отговорку «Жизнь одна, и прожить ее нужно здесь и сейчас». Я, кстати, тоже считаю, что жизнь одна, и прожить ее нужно ярко. Только вот я никаких противоречий между комфортом и ведением бюджета не вижу. Что мешает взглянуть на свою жизнь как на личный финансовый проект, а на семью как на совместный проект двух партнеров? В результате этого партнерства появляются общие финансовые цели, активы, накопления, имущество. И именно бюджет помогает нам найти финансовую гармонию, чувствовать вкус и радость жизни в настоящем, И не бояться заглянуть в будущее. Управление деньгами именно про это. Приведу пример, как ведение семейного бюджета помогает улучшить качество жизни. Пример. Мария, начинающая СММ-специалист. В нашей семье мы не вели бюджет. Раз в месяц обсуждали планы на ближайший месяц и прикидывали расходы, в прямом смысле слова, на салфетке. Получалось красиво. Вроде бы все посчитано и распределено, но жили в ноль. Больше всего раздражали ситуации, когда появлялись неожиданные расходы. То машина сломалась, то утюг сгорел. Приходилось брать средства с кредитной карты. Мне это жутко надоело, и я решила, все, хватит. Начала заниматься бюджетом. Оказалось, что при наших доходах в 70 тысяч рублей в месяц Около 25% бюджета утекало в неизвестном направлении. Когда я поняла, куда мы тратили эти деньги, расстроилась. Без многих этих покупок мы точно могли бы обойтись. Теперь я дисциплинированно веду учет расходов нашей семьи. У нас получилось оптимизировать расходы. Муж меня поддерживает, потому что видит результаты. За 7 месяцев мы закрыли кредитку и накопили 50 тысяч рублей на отпуск. Теперь мы внимательно относимся к своим расходам, перестали покупать ненужные вещи и не чувствуем себя ущемленными. Несмотря на важность и выгодность учета и контроля доходов и расходов, только 51% россиян так или иначе ведут бюджет. Вот результаты всероссийского опроса граждан, проведенного аналитическим центром НАФИ. «Не ведем бюджет», так ответили 49%. Введем бюджет – 51%. Специально не записываем. Введем учет в уме, исходя из суммы ежедневных трат, информации из приложений цифрового банкинга и тому подобное. Так ответили 32%. Записываем все расходы и доходы в специальную тетрадь. Это ответ 12%. Используем специальное программное обеспечение, мобильное приложение, интернет-сайт и тому подобное. Так ответили 3%. Заносим в специальный файл в электронном виде Excel Word. Это ответ 3%. И 1% ответил другое. Обратите внимание, что 32% россиян ведут учет в уме. На мой взгляд, это просто самообман. Не имея перед глазами цифр, невозможно анализировать расходы, контролировать и оптимизировать их. Даже если ваше финансовое положение стабильно и вам нет нужды подсчитывать все до копейки, необходим учет крупных, самых важных статей доходов и расходов. Это поможет понять их структуру и оценить ваше текущее финансовое положение. Недаром же говорят «то, что неизмеримо, то неуправляемо». Представьте, что вы собственник компании. В вашем подчинении финансовый директор – которого вы на совещании спрашиваете, куда и сколько денег тратится. А он вам отвечает, что бюджет ведет в уме, все цифры у него в голове, но в целом все нормально, до конца месяца должно хватить. Что бы вы ответили такому сотруднику? Доверили бы управлять деньгами компании? Думаю, ответ очевиден. Запись расходов и доходов позволит относиться к своим деньгам более рационально. Благодаря цифрам и подсчетам вы можете обнаружить, что в каком-то месяце потратили на развлечения больше, чем за весь год на здоровье. Когда все расходы как на ладони перед вашими глазами, очень легко выявить пожирателей денег. Цифры помогают принимать осознанные решения, показывают, здоров ваш бюджет или нет. Почему люди не ведут учет доходов и расходов? Если вы не ведете бюджет, подумайте, что вам не дает этим заняться. Основных помех может быть несколько. Первое. Вы не понимаете, зачем его вести. За этим стоит отсутствие вдохновляющих финансовых целей. А раз их нет, нет и понимания, сколько денег нужно откладывать. Нет мотивации к действиям. Потому нет и бюджета. Второе. Выбрали неудобный способ. Одна из главных причин, из-за которой не получается вести бюджет. Мы не любим сложностей. И если процесс становится скучным и тяжелым, на него уходит больше 15 минут в день, человек быстро бросает этим заниматься из-за неудобства процесса. Третье. У вас нет системы. Все заканчивается на учете доходов и расходов. До оптимизации последних человек или семья не доходит, положительных результатов не видит, и бросают введение бюджета. Четвертое. Вы боитесь, что придется на всем экономить, считать копейки, питаться вареной картошкой, гречкой и дешевыми макаронами, лишать себя развлечений. Это заблуждение. Бюджет помогает жить лучше, делать осознанные покупки и улучшает качество жизни. Пятое. У вас нет времени. Если вы работаете, крутитесь, как белка в колесе, но денег все равно не хватает, вам уж точно нужен бюджет. При грамотном выборе метода и максимальной автоматизации процесса вы будете делать это максимально быстро. По правде говоря, дело не во времени, а в отсутствии желания. А уж что за этим стоит, надо разбираться. Нет времени — просто отговорка. Тогда стоит задать себе вопрос — Когда же оно у вас появится? Ко мне на консультации приходят женщины после развода, потери работы, без накоплений, в долгах. И я вижу, что при наступлении критической ситуации время откуда-то появляется сразу. Но зачем ее ждать? Гораздо лучше не допустить ее. Не ждите попадания в финансовую яму. Начните заботиться о своем будущем уже сейчас. Ведь умение управлять своими деньгами – Полезный навык, который сделает вас богаче. Шестое. Страшно узнать правду. Да, такое случается. Как призналась на консультации одна моя клиентка Светлана, пришла с запросом перестать жить в кредит. Она боится вести бюджет. Для нее личные финансы как черный ящик. Непонятно, что происходит внутри. А вдруг окажется, что она мало зарабатывает или много тратит? И что потом со всем этим делать? А если ничего не получится? На мой взгляд, это явление связано со страхом взять финансовую ответственность за свою жизнь на себя. И в такой ситуации важно понимать, что только взяв на себя ответственность, вы сможете изменить свою жизнь и стать лучше. Вы сами капитан своего финансового корабля. Финансовый консультант или другой специалист может подсказать вам путь к вашим целям, но никто из них не заменит вас у штурвала. Жить без ответственности значит существовать по чужим, а не по своим правилам, и помогать другим реализовывать их мечты. Ваше будущее в ваших руках. Только вы и никто другой ответственны за то, сколько денег, активов у вас будет через 5, 10, 20 лет, и какой будет ваша жизнь. Если вы не ведете бюджет, то какие из перечисленных причин актуальны для вас? Способы ведения бюджета. При ведении бюджета важно выбрать способ, который подойдет именно вам. Какие же варианты у вас есть? Их несколько, и у всех имеются свои достоинства и недостатки. Первый — на бумаге. Записываем доходы и расходы в блокнот, тетрадь. Плюс этого способа – дешево. Блокнот можно носить с собой в сумке, он всегда под рукой. Минус – на подведение итогов будет уходить больше времени, чем при других способах. Ни о какой автоматизации речи не идет. Второй – в Microsoft Excel или Google таблицах. Плюс таблиц – гибкость. Можно отформатировать их под себя и при необходимости быстро изменить под текущие задачи. Минус – На создание удобной таблицы придется потратить время, но оно того стоит. Третий. В приложениях на телефоне или смартфоне. Этот способ в последние годы набирает популярность. Главный плюс в том, что приложений на рынке много, и они постоянно совершенствуются. Некоторые поддерживают импорт операций из банков, что упрощает процесс учета расходов. Вы получаете готовое программное решение. Возможный минус — приложение может быть недостаточно гибким для вас. Вам придется подстраиваться под него. Возможно, вам даже не удастся выбрать оптимальное для себя приложение с первого раза. Ничего страшного. Опробуйте несколько вариантов и выберите максимально удобный для себя. Я попробовала три приложения по ведению бюджета и в итоге вернулась к таблицам в Excel. При выборе программ ориентируйтесь на наличие функций, которые помогут упростить процесс, чтобы он не превратился в скучную обязанность, а доставлял удовольствие. Возможность планирования, анализа расходов, сравнения плана и факта. Добавление и удаление категорий доходов и расходов. Многопользовательский доступ, чтобы все члены семьи могли участвовать в процессе ведения бюджета. Интеграция с вашим банком, сканирование чеков. мультивалютность, возможность учета и планирования в нужной валюте, гибкая система отчетов, простота и удобство интерфейса, импорт данных в Excel, учет вложений на банковских вкладах, расчет доходности, наличие кредитного калькулятора и другие. Четвертый. Использование отчетов из приложения банка. Этот способ подходит тем, кто предпочитает всегда расплачиваться банковской картой и почти не пользуется наличными. Пятый. Метод конвертов. Я рассматриваю его как одну из стратегий планирования бюджета, но некоторые семьи используют метод конвертов для его ведения. Суть метода. Полученную зарплату делим на части и распределяем по конвертам. Каждый отвечает за конкретную важную статью расходов. На конверте пишем ее название и сумму. При оплате расходов берем деньги из соответствующего конверта. Задача – уложиться в запланированные суммы и не залезать в другие кубышки. Например, если в конверте развлечения деньги закончились через три недели, то до конца месяца смотрим кино дома и гуляем в парке. Количество конвертов может быть любым. 4, 5, 6, 7, 9, 12. Категории расходов вы устанавливаете самостоятельно. Мне нравится метод семьи конвертов. Вот, например, как можно их подписать. Обязательные платежи, ЖКХ, кредиты – 15 000 рублей. Затраты на детей – 5 000 рублей. Питание – 17 000 рублей. Развлечение – 5 000 рублей. Накопление на цели – 10 000 рублей. Вещи, бытовая техника, товары для дома — 7000 рублей. Другие расходы — 11000 рублей. Если в конце месяца в конвертах остались деньги, их можно отложить на финансовые цели, перенести на следующий месяц или потратить, в зависимости от ваших приоритетов и текущей финансовой ситуации. Плюсы очевидны. Метод прост и подходит тем, кто только начинает работать над своим бюджетом. а также предпочитает оплачивать расходы наличными. Из минусов сложно проанализировать выполнение бюджета, неудобно с ним работать. Если доходы поступают на банковские карты, приходится снимать деньги. Хотя конверты могут быть и виртуальными. У одной из семей, с которой я работала, было пять банковских карт под разные статьи расходов, по аналогии с конвертами. Можно и так. Но оцените издержки на банковское обслуживание карт, выгоды от пользования ими, кэшбэки, процент на остаток, удобство оперирования таким количеством карт. А затем принимайте решение. Подобрав удобный для себя способ ведения бюджета, вы будете тратить на весь процесс до 5-10 минут в день. Чтобы все получилось, ведите бюджет регулярно. Вначале потребуется время, чтобы привыкнуть, но потом планирование, учет, анализ и оптимизация будут происходить быстро. Пример. Как я веду бюджет? Поделюсь личным опытом. Я объединила два способа ведения бюджета — отчеты из интернет-банка и таблицу в Excel. В личном кабинете банка настроила категории расходов под себя, чтобы получать удобную статистику. Два раза в месяц записываю расходы в Excel-таблицу. Таблицу подогнала под себя. Она настроена на планирование и учет доходов и расходов помесячно, а также нарастающим итогом с начала года. В ней считаются отклонения, структура расходов, ведется учет по наличным и безналичным платежам. При этом я разделила денежные потоки от бизнеса и семейный бюджет. У меня два бюджета – бизнесовый и семейный. Так деньги не смешиваются. Я вижу полную картину движения денежных потоков. В деловом бюджете доходы и расходы по разным бизнесам и проектам учитываю отдельно друг от друга. Детализация учета расходов. У вас дефицитный или сбалансированный бюджет? Тогда вам точно нужен подробный учет и контроль всех доходов и расходов, чтобы навести порядок в личных либо семейных финансах жить спокойно, не переживая о том, где вы будете брать деньги, если они внезапно или вполне предсказуемо закончатся. Если вы оптимизировали расходы, планируете их на будущее, можете откладывать не менее 10%, у вас есть накопление, то ведите учет крупных статей расходов. Степень детализации каждые 10, 100 или 1000 рублей. Выбирайте сами. Важно, чтобы вам было удобно и И вы видели, куда уходят деньги. Что касается количества категорий расходов, здесь детализация важна, но подходите к этому делу без фанатизма. Не забывайте, что основная задача бюджета — контролировать динамику финансового состояния семьи за счет грамотного распределения доходов и оптимизации расходов. Несколько лет назад ко мне на консультацию пришла семья с бюджетом по 30 статьям расходов, которые были расписаны по подкатегориям. Например, в статье «Продукты» имелось аж 12 подкатегорий. Учет вели в Excel. На сам процесс уходило много времени, и учет был громоздким. В данном случае излишняя детализация только мешала, поскольку убивала мотивацию к учету денег. В семье постоянно возникали споры, кто должен заниматься бюджетом и тратить свое время на заполнение таблицы. После оптимизации и создания детальной, но не избыточной структуры расходов по категориям, учет стал простым и необременительным по времени. Пример. Мой опыт ведения бюджета. Я не веду бюджет каждый день. Но чтобы прийти к этому, я вела его подробно почти 7 лет. Сейчас же я заполняю только два основных документа. Первый — Ежемесячно таблицу по бюджету, в которой нарастающим итогом с начала года отражаются остатки, входящие и исходящие денежные потоки. По сути, это своего рода аналог отчета о движении денежных средств. Бюджет планирую на год вперед. Корректировки в месячный бюджет вношу по мере необходимости. Учет веду только по крупным статьям расходов. Разбивку на подкатегории даю только по важным для меня статьям. Например, финансовые цели, налоги. Второй. Ежеквартально. Финансовый баланс для определения чистой стоимости. Его можно составлять и реже, раз в полгода или год. Я предпочитаю период квартал, чтобы держать руку на пульсе и отслеживать динамику финансового состояния семьи, планировать дальнейшее развитие. На составление и анализ баланса затрачиваю не более 15-20 минут. поскольку процесс учета активов и обязательств уже отлажен и автоматизирован. А еще мне просто нравится смотреть на цифры финансового баланса. После подведения итогов я иногда даже медитирую на них, испытываю гордость за себя и удовольствие, когда вижу прирост активов. Это вселяет в меня спокойствие и уверенность, снимает финансовую тревожность. Я вижу, что у меня есть деньги, активы, а призрак нищеты не стоит на пороге. Так ли важно все учитывать? Я сторонник такого ведения учета, который становится частью комплексной системы. Только так от него будет польза. Учет ради учета не имеет смысла. Учет доходов и расходов открывает нам глаза на наше потребительское поведение. И тратить меньше нам помогает не учет сам по себе, а комплексный подход к управлению своей финансовой жизнью. Он подразумевает наличие целей, понимание своих ценностей, планирование, учет, анализ и оптимизацию денежных потоков, работу со своими эмоциями и потребительским поведением. Я веду бюджет с 2011 года. Были периоды, когда я бросала его. Это было связано с тем, что я периодически переделывала свою систему учета. Либо уходила в чрезмерную детализацию, либо перестраивала финансовую инфраструктуру. Меняла банки, способы создания накоплений и тому подобное. Но это были очень непродолжительные периоды. Я давала себе 2-3 недели на осознание проблемы, поиск ее причин и способов решения. И продолжала идти дальше. Бюджет помогает понять, сколько денег у меня есть, куда они уходят, сколько я могу накопить. Я оцениваю возможности роста моих активов. Уверена в завтрашнем дне, поскольку деньги есть. Знаю, что жизнь непредсказуема и будет отличаться от планов. Но понимание того, что у меня есть деньги, стратегия, позволяющая контролировать мою финансовую жизнь, дает мне чувство спокойствия. И это дорогого стоит. Благодаря бюджету я точно знаю ответы на ряд вопросов. Сколько денег и откуда ко мне приходит? Сколько в среднем тратит моя семья ежемесячно и по сезонам? Какие статьи расходов значимы для бюджета? Какие расходы можно сократить, не теряя в качестве жизни? Насколько устойчиво финансовое положение семьи? Какие активы у нас есть и насколько эффективно они работают? Как изменилось финансовое состояние семьи за квартал, год? Растет ли чистая стоимость? А вы знаете ответы на эти вопросы? Если нет, вам точно нужен бюджет. Анализ и контроль. Итак, вы уже начали вести учет своих доходов и расходов. Теперь главное продержаться месяц и не свернуть с намеченного пути. По окончании этого пробного периода у вас появится первая статистика, которую можно анализировать. На этапе анализа и контроля нужно сравнить фактические размеры доходов и расходов с плановыми, определить отклонения и выявить их причины. Анализ бюджета позволяет понять, куда уходят ваши деньги, какова структура ваших расходов и устраивает ли она вас. Определить устойчивость вашего бюджета. Выявить отклонения между планом и фактом и их причины. Понять, какие статьи расходов пожирают деньги. Выделить статьи расходов для оптимизации. Выявить ошибки, допущенные на этапе планирования. Внести необходимые корректировки в бюджет следующего периода, месяца, года. Отклонения в бюджете будут всегда. Это жизнь. Невозможно распланировать все расходы с точностью до рубля. Как раз эти несоответствия помогают увидеть, что в вашем бюджете что-то пошло не так, и принять меры по его улучшению. Я анализирую бюджет в два этапа. Способ проверенный, думаю, и вам он подойдет. А при необходимости вам вполне под силу адаптировать его под себя с учетом своих условий и возможностей. Первое. Предварительный анализ. Провожу его на этапе планирования. чтобы понять, какой бюджет получается – дефицитный, профицитный или сбалансированный. И при необходимости заранее принимаю меры для устранения нехватки денег. Предварительный анализ также может выполняться в любой момент, например, в середине месяца. Он помогает оценить, в каком состоянии сейчас бюджет и хватает ли денег до конца месяца. Второе. Итоговый анализ. Провожу его по факту исполнения бюджета за определенный период – месяц, квартал, год. На данном этапе у меня есть план и его исполнение – суммы доходов и расходов, разнесенные по статьям. Я сравниваю плановые и фактические показатели, считаю и анализирую отклонения. Например, если расходы на одежду запланированы в сумме 10 тысяч рублей, а на самом деле семья потратила 12 тысяч рублей, то отклонение от плана составит 2000 рублей. По результатам анализа я принимаю решение о том, как действовать дальше. Вот несколько методов, которые могут помочь улучшить показатели, если вы обнаружили отклонение и хотите исправить ситуацию. Уменьшить или увеличить суммы отдельных статей расходов. Пересмотреть структуру расходов. Возможно, отказаться от какой-то статьи расходов или передвинуть покупку во времени. Детализировать выбранную статью расходов, проанализировать ее подробнее и тому подобное. Например, в вашем бюджете есть статья расходов «Одежда», и вы понимаете, что по ней каждый месяц идет перерасход. Попробуйте ее детализировать по подкатегориям. Одежда мужа, одежда жены, одежда детей. Один-два месяца введите детальный учет расходов по подкатегориям, А в конце отчетного периода проведите анализ, чтобы выявить причины перерасхода. Отклонения в бюджете бывают существенными и несущественными. Существенным считается отклонение, которое превышает 5-10%, как в меньшую, так и в большую сторону. В примере с одеждой фактические расходы превысили плановые на 20%. Это существенная разница. Причины таких отклонений нужно анализировать особенно внимательно. Вы можете сами определить критерии отнесения отклонений к существенным или несущественным. Пример. Расчет отклонений. Я решила ориентироваться на суммы расходов и установила для своего бюджета такие значения. При плановой сумме расхода до 10 000 рублей допустимый процент отклонений факта от плана — 10%. При сумме от 10000 до 50 000 рублей допустимый процент отклонений факта от плана 5%. Если сумма от 50 000 рублей до 100 000 рублей, то 2-3 это допустимый процент отклонений факта от плана. И для плановой суммы более 100 000 рублей допустимым процентом отклонения факта от плана будет 1-2%. Существенными я считаю отклонения, которые превышают допустимый процент. На них обращаю внимание в первую очередь, чтобы понять причины. Но если вы только начинаете вести бюджет, и он у вас дефицитный или сбалансированный, рекомендую внимательно относиться ко всем отклонениям, чтобы максимально быстро прокачать навыки планирования и анализа бюджета. Откуда берутся отклонения в бюджете – И что с ними делать? Отклонение в бюджете — нормальное явление. И только мы придаем им эмоциональную окраску, решаем, хороши они или плохи. Почему же эти отклонения появляются с завидной регулярностью? Есть несколько причин. Первое — ошибки при планировании. Если, планируя бюджет на месяц, вы ошиблись и по факту потратили больше денег или, наоборот, меньше. Ничего страшного. Людям свойственно заблуждаться. Принимаем этот факт, а бюджет на следующий месяц уже планируем с учетом более точных цифр. Вторая. Непредвиденные расходы. Например, неожиданно сломалась машина и пришлось платить за ремонт. Такие события предусмотреть сложно, а для решения проблемы нужны деньги, которые мы берем из бюджета. Чтобы незапланированные события не опустошали кошелек, помним о том, что нам необходим финансовый резерв как раз на такие случаи. Третье. Спонтанные и незапланированные покупки, сделанные под влиянием эмоций и из-за отсутствия финансовой дисциплины. Здесь выбор за вами. Или управлять эмоциями и поведением при совершении покупок. Или попрощаться со своими финансовыми целями. Скорее всего, у вас уже вертится на языке вопрос, как же можно приручить спонтанные покупки. Немного потерпите. Об этом я расскажу в следующей главе про оптимизацию расходов. Пример. Как возникают отклонения в бюджете? Предположим, у Маши и Сергея общий бюджет. В начале месяца они договорились, что на одежду Маша потратит 5000 рублей. Маша купила юбку — И увидела на распродаже бежевые туфли за 4500 рублей. Не удержалась и тоже купила. В бюджете отклонения. Маша приобрела туфли мечты и счастлива. Сергей же считает это нарушением договоренностей. Но перерасход есть, и это нужно учитывать. Часто семья не обращает внимания на небольшие отклонения по итогам месяца. Казалось бы, ну что такого? потратили в текущем месяце на 5000 или 10 тысяч рублей больше чем планировали ничего страшного не случилось выкрутились же А если оценить последствия таких трат за более длительный период допустим семья каждый месяц тратит на 10000 рублей больше чем запланировано За год набегает вот сколько 1000 10 умноженная на 12 месяцев равняется 120 тысячам рублей. Это уже весьма ощутимая сумма. И что в итоге? Не хватило денег на отпуск. Пришлось взять кредит, потому что нет финансового резерва. Ежемесячные расходы семьи выросли на сумму платежа по кредиту. Нехватка денег стала еще более ощутимой. Взяли кредитную карту, пропустили льготный беспроцентный период. Платежи по кредитам выросли еще больше. Что делать дальше, непонятно. И понеслось. Бег по кругу, жизнь в условиях нехватки денег, финансовый стресс. А ведь всего этого можно избежать, если начать системно управлять своими деньгами. Теперь хочу рассказать, как мотивирую себя. Что поддерживает меня в деле управления личными финансами? Почему я чувствую значимость этого процесса для себя, и мне нравится это делать? В системе моих жизненных ценностей есть три приоритетных для меня. Свобода – возможность жить так, как хочется. Семья – взаимная любовь, забота и поддержка друг друга. Комфортная жизнь – достаток. Чтобы жить в комфорте и достатке, заниматься тем, чем хочется, принимать решения, основываясь на своих, а не чужих целях и ценностях, проводить больше времени с семьёй, качественно отдыхать, заботиться о здоровье, нужны деньги. Как ни крути, а мир вокруг нас материален. Важный закон финансов. Хочешь больше денег? Бери на себя больше финансовой ответственности и действуй. Именно ценности дают мне смелость и внутреннюю мотивацию действовать, чтобы достичь целей. Цель это конкретная точка, куда я иду. Ценность Ориентир, который показывает, зачем я иду к этой цели. Идти к целям с удовольствием получится, только если ваши цели и ценности взаимосвязаны. И именно ценности заряжают нас энергией для достижения целей. Мои ценности становятся основой финансовых целей. А для достижения последних у меня есть план действий. Я искренне верю, что мои ежедневные действия по управлению семейными финансами Это инвестиции в благосостояние моей семьи, повышение качества нашей жизни. Они приближают меня к финансовым целям и закрывают мои ценности. Когда я принимаю любое значимое решение, я всегда задаю себе два вопроса. Первый: как это поможет мне достичь целей? Второй: это действие или решение помогает мне реализовать мои ценности? Мой выбор каждый день понемногу, делая небольшие шаги, создавать среду изобилия для моей семьи и, не побоюсь это заявить, для моих потомков. Я инвестирую имеющиеся у меня материальные и нематериальные ресурсы, включая время, в улучшение текущей жизни и создание защищенного будущего. Я живу лучше, чем жили мои родители. Создала активы, которые перейдут дочери. У меня есть возможность позаботиться о родных. Личным примером я показываю дочери, как важно осознанно относиться к своим финансовым решениям и действиям. Она впитывает эти знания, видит, как это работает в жизни. Уверена, она сможет организовать свою финансовую жизнь так, чтобы ее дети жили еще лучше. А понимание связи между моими ценностями, целями и ежедневными действиями мотивируют идти вперед, помогают мне определять приоритеты и в то же время быть открытой новой информацией, гибкой и активной в поиске способов достижения целей, жить в согласии со своими ценностями. И это наполняет мою жизнь удовольствием. Финансовые помощники Чтобы система управления личными финансами работала четко, нужно организовать ведение бюджета в своем домохозяйстве, подобрать финансовые инструменты для повседневных расчетов, накоплений, инвестиций. Упростить процесс позволит использование различных очень полезных инструментов. Программ или приложений для ведения бюджета. Онлайн-банка с функцией анализа расходов. Семейных правил, подробнее о них в главе 7. Семейных собраний или советов для планирования бюджета, подведения итогов месяца, обсуждения крупных покупок и принятия других финансовых решений. Семейных чатов в мессенджерах. Например, в чате я собираю заявки на покупку одежды, пожелания, кто и как хочет провести досуг для составления предварительного плана расходов на месяц. Семейных счетов для оплаты расходов. «В нашей семье есть совместный счет, куда мы с мужем переводим деньги на общие расходы. Это упрощает процесс учета, делает его мобильнее». «Цифровые сервисы для оптимизации расходов», «Программы и приложения для составления меню», «Списков покупок», «Поиска скидок», «Едодилы» и другие. «Банковские сервисы-копилки» для автоматизации откладывания средств. «План бюджета на год» и так далее». Используйте эти инструменты, чтобы упростить процесс управления бюджетом, создать единую, удобную и прозрачную среду для функционирования вашего домохозяйства. Так в процесс вовлекаются все члены семьи, что еще больше укрепляет и сближает ее. Финансовые продукты и инструменты Каждый день мы совершаем различные финансовые операции. Оплачиваем повседневные расходы, открываем банковские вклады, покупаем страховки, инвестируем. Для проведения денежных платежей и расчетов мы используем разные финансовые продукты. В зависимости от целевого назначения их можно разделить на три группы. Первая – для повседневных расчетов. Оплата счетов, покупок, услуг, денежные переводы и так далее. Вторая – связанные с обеспечением финансовой защиты семьи, для создания финансового резерва и защиты от рисков с помощью страхования. Третье – обеспечивающие достижения финансовых целей. Накопление для крупных покупок, формирование капитала для получения пассивного дохода, пенсионного капитала и другое. Для повседневных расчетов используются дебетовые банковские карты, текущие счета, накопительные счета, кредитные карты. Для создания финансового резерва банковские вклады, накопительные счета, банковские карты с процентом на остаток. Для создания страховой защиты – накопительное страхование жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности. Финансовый резерв и страховая защита в совокупности формируют финансовую защиту семьи. Достичь денежных целей помогут разные финансовые продукты – кредиты, инвестиционные инструменты, акции, облигации, ПИФы, паевые инвестиционные фонды и так далее. Накопительное и инвестиционное страхование жизни, НСЖ и ИСЖ, банковские вклады, негосударственное пенсионное обеспечение и другое. Как понять, какие продукты вам нужны? Важно понимать, что цель финансовых компаний заработать денег и получить прибыль. Поэтому они стремятся продать нам как можно больше своих продуктов. Нам же нужно научиться грамотно выбирать их с выгодой для себя. Для этого необходимо знать свои финансовые цели. Запомните аксиому «финансовые инструменты всегда подбираются под цели, а не наоборот». Понимать принципы работы финансовых продуктов, анализировать и сравнивать их, выбирать по определенным критериям с выгодой для себя – а не для финансовых организаций. Уметь оценивать риски. Для этого нужно разбираться в финансовых договорах, не покупать продукты, которые вам непонятны и не нужны. Естественно, выбирать накопительные банковские продукты на наобум отнюдь не лучшая идея. На что же стоит ориентироваться, когда вы решаете, чем лучше воспользоваться? Вот краткий список основных критериев, которыми стоит руководствоваться, выбирая накопительные банковские продукты. Первое. Ваши цели. Что вы хотите получить в итоге от своих денег? Второе. Сроки. Когда вам понадобятся деньги? Третье. Процентные ставки. Какова будет доходность от использования того или иного продукта? Четвертое. Риски. Насколько надежны продукт и финансовая организация, которая его предоставляет? Пятое. Суммы. Есть ли порог входа для этого инструмента? У разных банков и финансовых организаций могут быть свои условия. Шестое. Условия обслуживания в банке. Тарифы. При выборе страхового продукта также необходимо учитывать ряд параметров. Цели. Зачем вам нужна страховка? От какого вида риска? Надежность страховой компании. Страховая сумма – та, которую вам выплатит компания при наступлении страхового случая. Периодичность платежа. Сумма платежа – нагрузка на ваш бюджет. Платежи по страховке должны быть посильными для вашего бюджета. Ключевой критерий при выборе кредита – разумное и безопасное использование. Важно, чтобы долговая нагрузка на ваш бюджет не превышала 25-30%. У каждой семьи своя финансовая инфраструктура, набор продуктов, которые используются для решения тех или иных задач. Она будет создаваться вами с учетом ваших целей, материальных возможностей, знаний о принципах работы различных финансовых продуктов. Нет единых рекомендаций, как создать финансовую инфраструктуру. Когда я разрабатывала ее для своей семьи, то руководствовалась следующими принципами. Подбор продуктов под наши финансовые цели и задачи. Оценка рисков, чтобы сохранить и приумножить деньги, а не потерять их. Удобство и простота использования членами семьи. Важно не раздувать инфраструктуру, стараться минимизировать комиссии и издержки, которые могут возникнуть при пользовании теми или иными финансовыми продуктами. Итоги. Главная цель учета доходов и расходов — собрать исходные данные для анализа и оптимизации вашего бюджета, чтобы сделать его профицитным. Профицитный бюджет поможет достичь ваших финансовых целей быстрее и улучшит качество вашей жизни. Учет расходов позволит понять, куда уходят ваши деньги, и проанализировать, как вы их тратите, эмоционально или рационально. Периодичность и полнота учета доходов и расходов зависят от вашей текущей финансовой ситуации. Чтобы учет был в радость, важно поддерживать себя на пути создания новой финансовой привычки, подобрать удобный для себя способ ведения бюджета, Максимально упростить и автоматизировать процесс учета, поставить вдохновляющие финансовые цели и тому подобное. Важно найти мотивацию для ведения бюджета, которая поддержит вас и не даст сбиться с пути. Планирование — это компас, который показывает направление и пункт назначения, куда мы хотим прийти. Мы составляем планы, а жизнь вносит коррективы, поэтому отклонения в бюджете неизбежны. Увидеть их вы сможете только при условии планирования и учета денежных потоков. Отклонениями нужно управлять, анализировать их, выявлять причины, корректировать бюджет и свое финансовое поведение. Только так вы сохраните финансовую устойчивость вашего бюджета. Финансовые продукты всегда подбираются под ваши цели, а не наугад. Понимание принципов работы финансовых продуктов и знание критериев их выбора позволят вам найти максимально выгодные для вас варианты. Грамотный подбор финансовых продуктов зависит не только от целей, но и от целого ряда субъективных факторов конкретного человека, опыта и навыков использования различных финансовых инструментов, психологического отношения к риску, персональных предпочтений и другое. Каждый человек и каждая семья уникальны. У всех своя финансовая инфраструктура.